Втроем они собрали мечи орков, разбитые шлемы и щиты. Получилась большая груда. «Смотрите!» — вскрикнул вдруг Арагорный, поднял с земли два коротких меча с красной и золотой насечкой, а потом еще черные, в мелких яхонтах ножны. «Это оружие наших хоббитов!» Орки не посмели тронуть номинорские клинки. На них гибельные для Мордора чары. «Значит, если хоббиты живы, то безоружны». Я возьму все это с собой и постараюсь вернуть владельцам. Мне нужны стрелы, сказал Леголас. У меня нет ни единой, а здесь их предостаточно. Но первая же стрела, которую он поднял, заставила его задуматься, потому что обычно стрелы орков были короче и сделаны иначе. Арагорн, приглядевшись к убитам, заметил А ведь здесь не только воины Мордора, Насколько я знаю орков, эти пришли с севера от мглистых гор, а вот эти до сих пор мне не попадались. И оружие у них совсем иное. Среди убитых было четверо воинов, обличием совсем не схожих с орками. Высокие, с крупными чертами лица и раскосами глазами. Мечи их были широкими и прямыми, тогда как орки признавали только кривые ятаганы. Самшитовые луки были такими же, как у людей. На щитах странный герб, белая рука на черном поле, а на шлемах руническая «С» из белого металла. Что бы это могло значить, пробормотал Рагорн. Я никогда не видел таких знаков. — Все понятно. S — это Саурон, — объяснил Гимли. — Но Саурон не пользуется эльфийскими рунами. — возразил голос. Как и своим именем, — добавил Арагорн. И он не терпит белого цвета. Орки-барад-дура носят знак багрового ока, — он задумался. — Эс — это Саруман. — Значит, из ангарта охвачен тьмой, и Западу грозит опасность. Этого и боялся Гандальф. «Значит, Суруман знает о нашем походе, а может и о гибели Гэндальфа. Суруману служат даже птицы, ему многое ведомо. Амарийские орки, видно, обогнули Лориен и все время шли за нами, пока не повстречались с изангардскими. «Нам некогда разгадывать загадки», — прервал его Гимли. «Давайте отнесем, Баромира». «Если мы хотим сделать правильный выбор», то подумать над загадками все-таки придется. «Может быть, правильного выбора и вовсе нет», — с горечью произнес гном.